Глава 30. «Чаще всего наши свиданки происходят у меня, потому как мне труднее вырваться из дома, но бывает, что я провожу вечер в ее квартире. Если честно, мне там жуть как неуютно. Стены белые, коврики на полу белые, немногочисленная мебель вся на металлическом каркасе. Такое впечатление, будто попал в лечебное учреждение. Креветка готовит в кухне очередное крошевое из овощей, от которого меня только пучат». А я жду, когда в комнату просунется голова и скажет: "Заходите, пожалуйста, доктор вас сейчас примет". По углам катки с растениями высотой под потолок. Может, эти фикусы ростом с молодую березку даже искусственные, я бы не удивился. Вся обстановка квартиры стерильная, словно в ней живут тяжкие аллергики. Единственное яркое пятно подаренный мною плакат. Он прямо, скажем, дурацкий, а потом я-то ронова что надо сих пор его не сняла. Что ли поделиться с ней материнными вышивками? Право, у меня и хватает. Мама же лет пятьдесят делала по одной в неделю. Большинство разошлось на подарки ко дню рождения друзьям и соседям. В деревне в какой дом ни зайди, на стене непременно сыщется плоды ее прилежных трудов. И все равно у меня их столько, что можно пустить вместо обоев и еще останется. На чердаке целый сундук битком набит. А у креветки нет даже телевизора. Об видео и говорить нечего, Так что я стараюсь не заваливаться к ней в гости, если будут передавать важный футбольный матч. Я ей про это ясный перец не рассказываю. В такие вечера мне позарез нужно заняться бухгалтерией. Однажды она взяла и приехала без предупреждения, и вместо футбола пришлось с скрежеща зубами разбирать завалы на отцовском секретере, где уже не помещались все бумаги. И мне дико повезло, что я занялся этим тогда. Слишком много скопилось в кучу уведомлений о превышении кредита, угроз предъявить векселя и всякой всячины, начинавшейся словами: "Оплатить до" или «невзирая на неоднократные напоминания". Просидев чуть не до утра, я почти во всем разобрался и навел порядок. Не исключено, что креветка сама того не знает, служит моим ангелом-хранителем. И вообще грех жаловаться, ломать голову над кредитами по чековому счету, когда у тебя на коленях притавилась она и бесстыдно тебя использует. было потрясен. С такой подмогой недолго стать отменным счетоводом. Да и нас отнюдь не всегда хватает на полуночные игры в жмурки. Мне ведь ни свет, ни заря опять тащится в хлеб. Я как-то спросил, почему она не завезет себе телевизор. У меня креветка жадно смотрит все, особенно рекламу. Ее любимые ролики с толстыми младенцами лопотящими о своих непромокаемых памперсах и с девицами, рассуждающими о самых надежных прокладках, как будто только что обрели искупление бесценной кровью агнца, аллилуйя. И вообще, она пялится на все подряд, начиная от ток-шоу с жизнерадостными пенсионерами, собирающими коллекцию садовых гномов, и кончая триллерами, которые обязательно качаются тем, что чайник машина валит с обрыва. Был случай, Когда мы с креветкой любились на ковре перед телевизором, а она одновременно смотрела пароходство. Сам видишь, я не могу оторваться, говорит она. Таким людям нельзя иметь телевизор. Не выносит креветка только спорт. Стоит ей услышать музыкальную заставку к спортивной передаче, как она начинает досадливо стонать и лезет в цветастую сумку за томиком стихов. В этой сумке, которую она вечно таскает с собой, всегда найдется пара книжек. Креветка и меня пытается любым способом отвлечь от спорта. Однажды я смотрел хоккейный матч между Бьоркклёвином и Муду. Так она в буквальном смысле слова насела на меня, и я почти ничего не увидел, хотя не схватил глаз с экрана. Иногда мы берем на прокат видеофильм. Вообще-то мы еще ни разу не брали один фильм, потому что никогда не можем договориться, какой устроит нас обоих. Так что берем два. И на моем фильме она достает свою проклятую книгу, а на её я засыпаю. У деда была любимая фраза: кто-то подходит друг другу, как дерьмо к зеленым штанам. Вот это про нас. Но мне вовсе не хочется ставить точку. Пускай все идет своим чередом.